Глава 4. Дубрава. Немного ранее. Около посёлка шёл ожесточённый бой. Накал битвы не уменьшался ни на йоту с самого её начала. Лес на запад и юго-запад исчез полностью. И по нему даже и сейчас наступали многочисленные гончие, рептилии, человеческий рост и крысолюди. Те, кого орде меньше всего жалко, очень плодовитые, но слабые во многих отношениях. Но всё равно на них приходилось тратить резерв, пока более мощные существа издали били по барьеру, пытались прорваться в суматохе или зайти с фланга, используя маскировку. Хотя последние были обречены, все подобные манёвры проваливались. Вдали виднелись тлеющие остатки деревушки — Впрочем, перед окончанием таймера ее эвакуировали из-за слишком неудобной позиции и нулевой стратегической ценности. «Командир снова птица!» — крикнул Сергей. Маг Шторма, стоявший на крыше окраинного хозяйственного домика, тут же поднял сияющий посох. Магия прошла сквозь купол, начала закручивать над ним ревущий ураган. Монстры не успели затормозить, Барьер пропустил через себя лишь перекрученные куски мяса и перьев. «Резерв заканчивается. Так, Василий, Роберт, вы куда лезете? Отступайте в сторону Ибрагима. Алиса, прикрой их!» слители сам почувствовал азарт боя и прогресс. И на пару с рыцарем, без устали размахивающим огромной костяной секирой, слишком далеко отошел от остальных. Впрочем, источающий тьму, оборотень выпрыгнул вперед и не позволил догнать устающий авангард. Элиси наблюдала за этим, стоя на вышке, сколоченной из грубо обработанных стволов и деревянных поддонов. Между её рук всё ярче мерцали молнии. Сигналом стал ослепительный луч света, который прорезал пространство и уперся в мерцающий всеми цветами барьер. За ним последовал сгусток золотого пламени, выпущенный одноразовым артефактом. На пути быстро встали монстры тяжеловеса, Но было слишком поздно. Они не смогли спасти скрытого за барьерами. Элиси метнула снаряд в небо и резко опустила руку. Молния последовала ее приказу и ударила гуманоидного мага, который спрятался за тушами собратьев. Очень долго она не могла его достать. Но на их стороне было преимущество стационарной защиты. Уровень повышен до 77. Ши сделала вид, что пошатнулась и расслабилась. Враг, наконец, поддался на провокацию. Позади неё из портала возникло небольшое существо и резко опустило меч. Выплеск энергии разнёс и так повреждённую вышку в щепки. Вот только Алисы там уже не было. Невзрачный наруч на левой руке светился. Защитная пластина — закрывал артефакт, который она едва успела изготовить свободные минуты из сильвиума и невзрачного чёрного камешка ранга А+. Не крупный гуманоид в балахоне выставил блок, но чёрный энергетический клинок возник раньше и пронзил тело насквозь. Раздался громкий писк, враг пытался сбежать, но не мог это сделать, будучи нанизанным на клинок. Надо отступать, крикнул кто-то. У нас заканчивается мана а их не становится меньше. «Мы не бросим дом Алексея», — отрезала Клавдия, концентрировавшаяся последние несколько минут. Перед посохом возникла сложная печать. Луч света прорезал пространство и врезался в духа, который с глубокого тыла поддерживал союзников. «Поддержите!» Элиси тут же метнула свою молнию в ту же сторону, ранила духа. Но добила его именно шаманка. Она заметила, как девушка пошатнулась, Энергетические рога увеличивались. «Если дух захочет ее предать, то сделает это сейчас», подумала Инамирка, поняв, что происходит. Из золотого свечения выскочил огромный олень. Страш леса огласил округу яростным ревом и стремительно побежал к авангарду. Элиси начала заряжать молнию, напряженно смотря за ним. Но дух перепрыгнул Наташу, которая на равных сражалась с особенно огромной и мощной крысой, походя легнув ту в голову. Босс пошатнулся и стал заваливаться. Убийца драконов не упустила момента и тут же всадил искрящийся клинок в его шею. Дух побежал дальше, источая силу. Казалось бы, мертвый лес ожил. Зашевелившиеся корни и побеги потянулись к корде. Слабых существ хватали за ноги и заставляли упасть, а затем оплетали тела и прорастали внутрь, скручивали и ломали кости. Некоторые сопротивлялись, но тут в бой вступил телекинетик. Шесть кинжалов и копье поразили обездвиженные цели. По нитям маны, связывающим оружие с владельцем, потекла сила, подпитывающая отравляющие и иные негативные зачарования. «Саша, отлично, добивай их!» — крикнул командир. «Владимир, иди вперед с Робертом!» Разведчик со способностью невидимости в этой битве ощущал себя лишним, но старался заходить врагам в спину и бить. Подавив страх, он побежал в битву под прикрытием рыцаря-тяжеловеса. Клавдия стояла и широко улыбалась, смотря как её могучий дух внезапно стал теснить врагов. «Не шагу назад, мы выстоим, и к нам приближается подкрепление. Со стороны шоссе из Москвы пришли группы людей и солдаты. Те, кто не был занят ничем полезным, тоже пошли в битву. Некоторые сразу прорывались к поселению. Орда отступала для перегруппировки, ведь никак не могла добиться успеха. Любое сильное существо сталкивалось с Элиси, дальние удары пока держал щит, а мелкие раны посреди боя лечил целитель. Правда, Инамирка не хотела показывать себя другим людям и, видя, что монстры отступают, решила двигаться дальше. «Олег, я пойду в сторону той дряни. Чувствую, там сражается кто-то более мощный». Она поставила командира перед фактом. Понятное дело, что прикрытие было полезно, но эта битва давала возможность быстро вернуть прежний уровень без дальних разъездов. Накопитель восколки шпиля имел две трети заряна, а она контролировала расход силы. Рискнув отойти от укреплений, она пронеслась мимо одарённых, защищающих частный сектор с другой стороны, где давление было заметно меньше, прошла мимо полей и встретила место, где оборону разрушали. В бой в полной мере вступили более ценные, разумные представители Орды. Один из гуманоидов с белыми волосами играючи лишал защитников боеспособности. Её сородич, получивший тонкие крылья насекомых и более длинные ноги но она видела много подобных. Начинался захват людей, одарённых, и Номирка без колебаний накрыла группу врагов грозовой яростью. Как могла, помешала забирать пленных, опустившись на землю и нанося точечные удары, прежде чем с трудом заблокировала выпад изменённого Ши при помощи обычного меча. «Что же стало с моим народом? Я упакую тебя», — тихо сказала она на родном языке, И противник это услышал, притормозив. «Откуда тебе известен наш язык? Я дочь дома Сильвари, освобождённой от цепи Орды». «Предпочла золотые оковы богов?» — усмехнулся противник. «Встала на стороны этих дикарей, уничтожающих свой мир. Хотя ваш дом всегда отличался трусостью. Вы дважды покидали свою столицу. Я не ошибся?» «Не тебе судить меня, жалкая тень великого прошлого Ши. Прошипела девушка, вновь поднимаясь в воздух. Началось ожесточённое сражение. Жгуты молний, взрывающие гаражи, мимо которых они проносились, никак не могли пробить защиту противника. А тот, несмотря на всю скорость и способность летать, не мог достать Элиси. Манти-артефакты давали отличную защиту, а чёрный клинок оставлял засечки на мечах. «Всё равно наш мир пал, но... мсти Последняя из нас. Уровень повышен до 78-го. Элиси тяжело дышала, склонившись над изменённым сородичем, пронзённым в грудь энергетическим клинком. По щеке стекала кровь от пореза. Несколько раз ей царапали ноги, но магия одержала верх. Капающей крови добавилось несколько слёз, но Элиси быстро уняла эмоции. Цвет её волос был одним из признаков высшей аристократии. Причем их региона. Может быть, она когда-то была знакома с этим воином. «Последнее. Должны быть еще те, кого забрали, чтобы служить, и не обратили», — или сжала кулак. «Я верну силу и найду вас». Она посмотрела на Магнус вдали. Алексей должен быть там. И она очень хотела пойти с ним и прикрыть, но пока слишком слаба для этого. Элиси подбежала к раненым. Их уже прикрывало прибывшее подкрепление, выживших изменённых Ши оттеснили. «Вы всё равно уже не бойцы. Перелейте ману в этот артефакт. Мне нужно идти сражаться дальше». Конечно, страж, всю минуту. Спасённый мужчина средних лет, плачущий от радостного осознания, что чудом избежал обращения, исполнил просьбу. Кто перед ним он не знал, но на всякий случай применил высшее звание особенно когда увидел описание предмета. Собрав, сколько смогла, Элиси отправилась дальше на север, ища новых противников. Ситуация просто аховая. Наши проигрывают. Посланец баков или, может, даже кто-то из младших богов, был тяжело ранен. Регенерация себе исчерпала. Он лишился оружия. Зандар говорил, что боги — это тоже те еще твари, и на исходе могут сами уничтожить мир, чтобы Орде досталось как можно меньше. Но сейчас, без их поддержки, Земле точно конец. Потому я рискнул любимым оружием, в которое вложил душу настолько, что вклад признала даже сама система. И потому сейчас рисковал нехилимом, теряющим стабильность. Оглушенный, ослепленный древний вампир быстро регенерировал. Осколки выпадали из ран. Думаю, он заметил мое приближение, но слишком поздно. Я проскочил ему за спину и опустил лезвие, которое удерживал обеими руками. Мир перед глазами вспыхнул холодным черно-оранжевым пламенем. Загнутый кончик прошелся по коже, с трудом рассекая ее, и уперся в левое крыло. «Ну, ты же мне клинок, сделанный из осколка Бога. Едва режешь какого-то истощенного урода». Сила пылала. Я едва различал врага и улетал дальше по инерции. Но клинок сдвинулся и прошел ниже. В меня хлынул невообразимый поток энергии, в том числе эфир. До того, как мысль пошла дальше, я увидел, что не убил врага. Просто он был так переполнен эфиром, что, похоже, я высосал силу из одного отрубленного крыла. Перепончатая часть тела померкла, хотя раньше пылала силой. Существо безумно ревело, источая тёмную ауру, а из спины фонтаном хлестала кровь. И тут к нему приблизился ангел, сжимающий моё копье странным хватом. За одну секунду он нанёс три колющих удара. Каждый пробил древнего вампира насквозь потоком света. На третьем лезвие раскололось на десятки фрагментов. А секунду спустя засветилось ярко белым, и обломки собрались воедино. Впрочем, ангел явно посмотрел на меня сияющими белыми глазами и с разворота пнул тушу в мою сторону. «Отличная подача. Принимаю увеличить вес меча». Я и так улетал прочь от боя по инерции. А когда со всей силой рубанул по врагу своим оружием, ускорился ещё больше. Снова поток эфира, но гораздо менее мощный. Со всей силой и мощью клинка я смог лишь отрубить одну из рук, и оставить рану на корпусе. Руки дрожали. Дар пылал так, что мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Кажется, прошлые разы меня закалили. Кроме того, что-то вытянуло часть силы. Смутно я видел, как отдалявшийся враг взорвался необузданной мощью. Часть боя я пропустил. А когда всё прояснилось, увидел, как оба тела стремительно летят к башне на таран. А еще вместе со мной в облачную бездну падал посох древнего вампира. А вот это мы заберем». Силой воли заставил себя двигаться и прыгнул вперед, перехватив тяжелое оружие. Руку кольнуло, в нее тут же воткнулись шипы, выдвинувшиеся из древка. «Это при том, что я антимаг. Что было бы, схвати оружие обычный человек? Ему бы оторвало руку? Но нет, теперь ты мой. Не знаю зачем, но пригодится». Белёсая сила, пронизанная тьмой, потекла в оружие. А я вновь начал набирать высоту, облегчив нехилим, пылающий как факел. Мрачная сфера барьера вокруг всё ещё держалась и не показывала признаков распада. Мерцали белые огни, освещающие пространство, однако всё странно стихло. Когда я поднялся на уровень круглого острова с разрушенной башней, то увидел, что битва уже завершена. Мое копье торчало из лица твари и светилось алой дымкой. Мужчина лежал рядом. Волосы больше не горели светлым пламенем. Обычные золотистые, оборванные, смешанные с кровью и грязью, они были раскиданы вокруг. Из раны на груди все еще текла кровь. Но теперь ему не хватало левой руки, и на боку была разорвана когтями рана. Я тяжело оперся на посох и встретился со взглядом меркнущих голубых глаз. «Ты вовремя пришел, антимак Голос был слабым. Он положил целую руку на обрубок другой и заставил открытую рану зарубцеваться. Как только смог. Неужели боги помогут? Мужчина усмехнулся, подняв глаза к небу. «Помогут? Только если посчитают выгодным. Едва ли вы еще раз увидите их длань до конца. Чертовы уроды, чтобы всем отправиться в бездну». Вот уж чего не ожидал, так это посыла богов от одного из их посланцев. У вас разногласия? Тебя поэтому послали? Мужчина несколько секунд смотрел на меня, так и не попытавшись подняться. Почему бы и нет? Сделаю всё, что смогу напоследок. Всё равно тут они нас не услышат, а ты избежал золотых оков. из Исхарий — самовлюблённый ублюдок, который не слышит ничего, кроме своего голоса. Мне пришлось стать его слугой, и для него всегда надо быть полезным и лучшим, или от тебя избавиться. И я пытался стать сильнее, но случайно нашел метод, который оказался запрещенным. За это меня пытали многие дни, терзали и доводили до грани смерти и истощения. А когда совет посчитал, что если они не помогут, то их вклад в вашу защиту сгорит, Исхари сказал, что простит меня, если я справлюсь и смогу уйти. И он знал, что это почти невозможно. Пространство этого мира уже под контролем непокорных. Неожиданная откровенность удивляла. Собеседник говорил быстро, а кровь еще текла из его ран, хоть и все более медленно. «Ты не переживешь эти раны?» — спросил я. «Нет, мое ядро распадается. Энергетическая система разрушена». Душа и тело полностью заражены тьмой. Но я хочу, чтобы ты знал, если тебе покажется, что Бог положил на тебя глаз и хочет сделать слугой, а ты не готов преклониться и полностью повиноваться их воле, то лучше поскорее убей себя. По крайней мере, над смертью они не властны Вот так новости, и весьма неприятные. Я уже слышал, что твои повелители равнодушны. Слышал о мире флоресант, который держался так долго, что барьер истончился до предела, и сами боги разрушили мир. Посланец закашлялся и сплюнул сгусток крови. Сие есть чистая истина, без искажений. Барьер, накладываемый на мир, вплетается в астральное пространство. Восстановить его полностью нельзя, а усиление требует слишком много энергии. Это трудно объяснить тому, кто не ведает мироустройство. Но пузырьки миров Орды сейчас в пространстве Земли, и тут раскинуты их сети. А барьер расположен в глубинных слоях и пронизывает тонкие уровни. В чем тогда заключается суть волны? Спросил я на собеседник, неожиданно сменил тему. Твой эфирный артефакт на грани коллапса. Я вижу это. Ты ковал его, используя загрязненный эфир и продолжал вкладывать его. Взрыв уничтожит весь этот остров. «От тебя не останется даже души». «Хм, опасную игрушку мы создали. Его можно исправить? В любом случае он будет убивать твоих врагов». Посланец прищурился и снова закашлялся, а затем с трудом сел. «Я попытаюсь. Все равно судьбой мне уготована смерть. А ты расскажешь мне, как покорил силу бездны истока одновременно». Я подошел и аккуратно положил клинок на землю около его руки. Впрочем, посланец перехватил артефакт, резко бросил его себе на колени и положил руку на ядро в эфесе. Его аура снова вспыхнула такой мощью, что стало душно. Мужчина стиснул зубы, распространяя сложный рунический узор, по клинку циркулировал белый свет и появились разноцветные всполохи. Они пронизывали тело посланца. Не отрывая глаз, я рассказал то, что знал об антимагии в внутреннем истоке. Рискованно, но я не мог упускать шанс. Тем более барьер пока работал, и мир не рушился. Удивительно. Моих знаний в этой сфере не хватает. Силы истока и всех его обитателей противоположны бесконечной пустоте. Но ты используешь лишь крохотную долю своей силы, если научишься контролировать обе грани себя. Посланец снова закашлялся. Его кровь потемнела, стала бордовой, а клинок постепенно угасал. Кажется, моя просьба ускорила его смерть. Впрочем, он не останавливался. То что я смогу? Я пытаюсь освоить магию. Не магию. Контроль внутренних сил. Посланец снова замолчал. Я решил просто подождать. Ты выковал оружие волей. У тебя огромный резерв силы, достаточный, чтобы расколоть континент. «Не знаю, каков будет твой предел. Ты перешагнул в мир эфирных, словно вышел в другую комнату через открытую дверь, а сила бездны может убить даже Бога. И это твое проклятие». Я ощутил, как по спине маршируют мурашки. Я как будто встал под ледяной водопад. Что произойдет, если я освобожу скрытый в себе резерв, истинную силу? Не знаю». Сила бездны противоположна истоку, а значит, может ему противостоять. Но не спеши грезить о победах. Сейчас ты продержишься в бою больше секунды только в том случае, если истинный Бог решит с тобой поиграть. Ищи ответы в себе или у тех, кто хранит знания многих миров, пока ты как пламя и лед одновременно пожираешь все, чего коснешься. Даже сейчас осушаешь источаемую силу. «Уверен, умей ты управлять силой, сам бы достаточно очистил эфир. Но помни, стоит им ощутить хоть тень угрозы их вечному правлению, как ты сам станешь врагом наравне с Ордой. И лишь эфирные владыки, иерархи непокорных примут тебя в свои ряды, может, даже как равного. Ну уж нет, со свободным народом я точно сотрудничать не стану. Но, как всегда, дело в умении». Я после начала поездки на Урал получил несколько прорывов и стал сильнее. Но освоение основ дало мне огромный рывок в силе. Убить Бога, легко сказать. Надо охладить пыл. Могу лишь в теории. Тип силы это позволяет. Но это как стоять с мечом, которым можно убить того, кто сидит в бункере на другом конце света и сбрасывает на тебя ядерную бомбу. Воистину, сила и проклятие. Если я обуздаю антимагию и не покорюсь, то рискую стать врагом. Я не хочу сражаться с богами. Мне нужно спасти Землю. Это случалось в прошлом? Мне нужен любой ответ. Посланец поднял на меня светящиеся глаза, наливающиеся кровью. Вокруг меча разрастался безумно сложный рунический узор. Может быть, он вовсе сейчас восстановится? Поглотит меч, помашет рукой и уйдет? Однако посланец просто промолчал несколько секунд. Четыре мира избежали лап непокорных. Один из них был очень развит и смог перенестись в замкнутое пространство. О нем больше не слышали. Он отрезан от Вселенной и неизвестно, вернется ли. Два создали корабли, летящие сквозь пространство основного материального мира. Погрузили все, что смогли, и бросили планету, переполненную энергией для Орды. А хоть один смог отбиться. Поторопил я, видя, что посланцу плохо. Да, мир полный магии, скрытых древних богов и тайн. Они не приняли кабальную удавку и бились сами. Каждый удар орды приводил лишь к потерям. Связь с ними была потеряна, но, насколько я знаю, их мир в итоге оставили в покое. Ведь победа обошлась бы слишком дорого. Вот оно. Всё же есть возможность. Однако эти вести обещают нам проблемы. Земля — не мир древних богов и могучей магии. Мы получаем удары, а не обламываем протянутые лапы. Но есть возможность, вариант сделать захват планеты слишком дорогим. Что если я приду к ним и разрушу все планы, уничтожу предводителей, разрушу якорь, встречу еще одну такую тварь и разорву сам? Главное — правильно выстроить оборону, и истреблять Орду, может быть, даже покинув для этого Землю? Посланник быстро убрал руку с ядра, выхватил из пространства красивый золотой фес с осколком сияющего клинка и вернул в огромный рунический узор, заставивший меня сделать несколько шагов назад. Что ты делаешь? Осколок моего клинка мне больше не пригодится. А у твоего эфирного ядра сол пространство больше ста тысяч единиц — Постараюсь взять уцелевшие модули. Задавай вопросы, у меня осталось мало времени. Помнится, раньше сол солпространства было всего 57 тысяч. Это из-за устранения эфирного голода? Впрочем, сейчас неважно. Всё происходило слишком быстро, и вообще выходило, что я доверился незнакомцу. Но он мог бы насолить хозяевам, предав их. Покуда контроль не абсолютный, а он знал, что умрёт, то мог бы позволить твари выиграть и заняться сильнейшими одарёнными. Интуиция говорила не мешать ему делать всё необходимое. Я сосредоточился и задал следующий вопрос. «Система — это кабала, золотые оковы. Я слышал много определений. Эту волну спровоцировали тоже боги. Зачем?» Посланник ответил не сразу. Он сосредоточенно смотрел на меч, пока из глаз не потекли стройки чёрной жидкости. Эфес рассыпался прахом и переливающимися камешками. Посланник снова закашлялся, руны узоры разбились, а клинок перестал мерцать. «Бери свое оружие и пропитай своей парадоксальной силой противоположностей. Да, это помощь, но большая часть грязного эфира лишь предварительно фильтруется и уходит в ядро барьера. Во время так называемой «волны» происходит обновление параметров работы, Перераспределение мощности для закрытия брешей в некоторых регионах и минимизации защиты в утраченных или ненаселенных и передача добытой энергии. Последнее, самое важное. Если мир падет и барьер разрушат, передача не удастся, потому ее повторяют. Такова жестокая истина. Мне сейчас и самому хотелось плюнуть в лицо тварям астрала. Мы обороняемся гибнем. «Я понимаю твой гнев», — оборвал меня посланник. Несколько секунд я успокаивал гнев. Они могли дать нам больше времени. Мы же уверенно держались, могли забирать меньше эфира. Я поднял свой меч и начал наполнять его силой, желая поскорее всадить его в одного из богов, забрать его силу и сокрушить Орду, перебить обе стороны. Так, Алексей, спокойнее ты разошелся. Посланник снова светился, его кожа темнела, раны стали открываться. За счёт последней порции энергии откроют межмировые врата и заберут столько, сколько смогут. Начнут с лучших. Думаю, тебя заставят склониться. Ты найдёшь ответы, проводник бездны. Я вижу, ты скрываешь артефакт непокорных. Он способен открывать проходы межмирами, но нужно много силы и точный контроль. Умение овладеть пространством. Эта сила лучше всего подчиняется эфиру. Одна из граней, в которой непокорные превосходят даже богов. Я не могу синхронизироваться с артефактом. Не понимаю даже его функционал, не говоря уже о том, что стихии мне недоступны. Больше силы и времени, — прохрипел собеседник. Дар истока — это дар чистейшей магии. Ему подвластны грани миров. Убей меня и забери все, что останется. Моим эфиром сейчас побрезгуют даже низшие монстры Орды, но бездна поглотит все. Таков цикл. Я пешил. Собеседник снова упал на землю и смотрел в небо. Хочешь отдать свой эфир для моего усиления? Я благодарю. Как твое имя? Теодан. Коротко ответил он, снова слабо засветившись. Я попытаюсь заключить свою душу в сосуд. Может быть, мы когда-нибудь поговорим снова, странный воин. Если рана сможет восстановиться. К сожалению, я дам не так много, как ты надеешься. В этой битве я расходовал эфир, терял его из-за ран и укреплял им твой абсолютный артефакт. Не знаю, нужно ли тебе это, но мое имя Алексей. Я отпустил чужой посох и коснулся копья, которая тут же ударила меня потоком странной силы, пронизывающей тело дохлой твари. А что с барьером? Падёт, как только уничтожишь котёл, в котором горят души всех убитых слуг этого существа. Теперь вместо возрождения они стали топливом. Аккуратнее с ними. Теодан закашлялся и закрыл глаза. — Шею. Скорее, Алексей. Главное, не сдавайся, видя крах мира. И помни, сила бездны опасна. Не отдай ей себя самого. Если выживу, отплачу за спасение». Мне хотелось спросить, как можно отдать бездне себя, но я видел, что времени не осталось. Придется просто быть аккуратнее. Решительный удар отсек голову Теодана. В глазах померкло. Я пошатнулся и улетел за копьем, упав рядом. Меня скрутило от поступающей энергии, содержимое желудка просилось наружу. Мерзость. Как же это ужасно. Эфир походил на отборные перегнившие помои. Я вообще не понимаю, как он мог оставаться живым. Когда я убил Иванова, ставшего монстром, поглощенная сила тоже казалась странной и грязной. Но в этот раз все еще хуже. Первые секунды я не мог абстрагироваться. Дар внутри меня принял эту дрянь и словно начал перебирать и сортировать. Стать не получалось, и я ушел в себя, отвлекаясь тем, что собираю воедино картину исказанного сначала Виларом, потом Зандаром и теперь Посланцем Богов. Первое и главное есть четыре спасшихся мира. Правда, два из них спаслись бегством в космос. Один как-то самоизолировался и неизвестно, чем все закончилось. И один действительно отстоял свои владения. Боги — те еще равнодушные сволочи. Имя из Харри стоит запомнить и ни в коем случае не попадаться ему на глаза. Или уже поздно. Мурашки пробежали по спине. Я вспомнил, что кто-то почистил следы моего пребывания на земле, удалил все записи камеры любые улики, что могли бы вывести на меня. Хреново. Попадать во власть богов я уж точно не планирую. Особенно таких равнодушных. Надо стать как можно сильнее и мобильнее, чтобы в крайнем случае избежать захвата. По телу пробежала приятная эйфория. Прорыв. Эфир как будто очищался где-то внутри понемногу питал дар. Стало чуть легче, но пошевелиться я все еще не мог. Хорошая новость. Если я смогу как-то управлять даром, то в теории смогу убить кого угодно. Я смогу стать достаточно сильным, чтобы биться даже существами такого уровня. Опять прорыв, и, может быть, не последний. Ведь эфир все еще перетекал из перегруженного буфера в развивающийся дар. Стало чуть легче. Я медленно сел, подтянув под себя ноги и сосредоточился, укладывая в памяти и все произошедшее. Теоден сказал мне многое. Похоже, погоня за знаниями не прекратится, и теперь... Следует дальше постигать контроль силы. Я вновь направил странную силу в Нихилим. Свечение стало ровным, оранжевые огни казались более чистыми и насыщенными, а тело посланца скукожилось и почернело. И снова прорыв. Пятый за сегодня. На последних крохах фильтруемой силы. Если я и правда уже 430-й, сколько же эфира должно на такое требоваться? Даже с учетом, что я поглощаю все, не делясь системой и богами, для которых мы тоже ресурс. Впрочем, и мой дар также особенный. Мне стало легче. Я отозвал меч, подтянул копье и поднялся, опираясь на него. Поднял посох древнего вампира, хотя теперь едва ли его кто-то сможет использовать. Жаль, мечи и щит улетели куда-то в бездну. Барьер работал, хотя кое-где по нему расходились волны. Следовало поскорее его уничтожить и... Найти то, что оставил Теоден. Ты сделал то же, что и тот божок-пожиратель душ? Так, аккуратно. я опёрся о посох и перехватил копье так, чтобы кончиком аккуратно раскрыть грудь, от которой фонила. И действительно удалось достать неровный белый кристаллик, переливающийся синими и алыми оттенками. От него фанило духовной энергии и чем-то неопределимым. Аккуратно убрал его в опустевший кожаный чехол для эфирных жемчужинок и положил во внутренний карман куртки. Силы быстро возвращались. Я осмотрел побежденную тварь и также вскрыл грудь и извлек осколок сущности. Неровный кристалл испускал странную силу. С таким следовало быть осторожным. Вдруг и в нем выжила душа, прихватившая основу дара. Его убрал в кармашек на штанах, к парилоскутов кожи, до экстренного ремонта куртки. В барьер определённо стучались. И вообще-то я не был уверен, что стоит тут оставаться. Если боги не видели и не слышали последние слова Теодена, то лучше им не знать, что я в тот момент был рядом. Я поднял посох и осмотрел восьмигранную башню с широким основанием. Надстройку сильно повредили, хотя не разрушили. Основной поток силы исходил из основания. Зайдя через арку, я попал в странное помещение, заваленное магическим хламом. В центре ярко-алым горела печать с дырой в полу, через которую снизу бил алый луч. Рядом нашлась вырезанная в скале каменная лестница. В подвале находилась мерзость — огромные чаны, колышущиеся бордовой биомассы, которая замирала при моем приближении. Между ними располагалась приподнятая пронизанная магией платформа. В центре, в полу, был утоплен цилиндрический алый кристалл, от которого исходила непонятная темная духовная сила и даже некротика. Внутри крутился ураган энергии, в котором я порой различал лица. Я видел, как в воздухе проявляется еще один огонек и присоединяется к коллективу. Души павших. Большинство не умирали, верно? Поэтому Сяо Йоя говорила, что дают мало опыта. В отличие от меня, система не могла забрать всё? Хм, вот чувствую, что меня отправят в нокаут, а делать с вами больше нечего. Думается, мне сейчас эта тварь сжигала души своих подчинённых, чтобы питать барьер и себя самого под конец битвы. По всей видимости, оно же поддерживало пролом, а значит, требовалось уничтожить эту штуку. Прикинув риски, я перехватил посох под руку и вытащил регалию восходящего. Она светилась ярче обычного. Ха, миру тоже нужны награды, но своего не упущу. В руке появился Нихилим, который я тут же напитал силой. Я ощущал, что появились две новые функции, но пока нажал на привычную кнопку, опуская лезвие на кристалл. Во имя Земли. «Пусть сдохнут все, кто покусился на нас».